Удивленный Маркиз спросил, что вы имеете в виду? Люсия немного поколебалась, но все же ответила. Мы с маменькой всегда читали парламентские доклады. После волнений на севере я очень надеялась, что какой-нибудь человек вроде вас будет отстаивать реформы, принятие которых так долго задерживали. Маркиз был потрясен. Он понял, что Люсия говорит о восстании рабочих в Манчестере, в котором несколько человек погибли, а ранены были 12 тысяч. После того, как эти борцы за справедливость были сурово наказаны, стало ясно, что их жертвы пропали даром. Однако члены парламента ратовавшие за необходимость реформ, все настойчивее выступали против правительства, которое упорно не желало прислушиваться к их словам. «Боюсь, политика меня не слишком интересует», заметил Маркиз. «Как же так?» — воскликнула Люсия. «Я уверена, что премьер-министр и весь кабинет министров прислушались бы к вам» если бы вы выступили против несправедливостей, что происходит в стране. Маркизу пришла в голову забавная мысль. То же самое говорил ему когда-то Аластер. Не понимаю, почему меня никак не оставят в покое. Мне хватает побед в спорте, забот о лошадях и о поместьях и развлечений с друзьями. Наступила тишина. Маркиз понял, что Люсия не верит ему, и сердито проронил: «Ну ладно, скажите вслух. Вы думаете, что я не прав? Я уверена в вашей правоте», мягко ответила Люсия. «Но, но и в мирное время, и на войне... В Стране всегда нужны такие энергичные и умные люди, как вы. Маркис откинулся на спинку стула и уставился на Люсию во все глаза, словно не веря в то, что напротив него сидит обыкновенная девушка. Никогда прежде ему не приходилось ужинать со столь хорошенькой собеседницей, которая укоряла бы его за недостаточную заботу о родной стране. Как правило, политические беседы касались только присутствующих и их планов и никогда не затрагивали национальных интересов. Уж не хотите ли вы сказать, что я должен уподобиться ораторам в гайд-парке, которых все равно никто не слушает? «Влезть на ящик от мыла и проповедовать с него направо и налево?» — выпалил маркиз, не желая молчанием признавать собственное поражение. «Вы уверены, что их никто не слушает?» — спросила Люсия. «Я много читала и в Англии, и в Венеции, и мне кажется, что очень многие...» недовольны политикой крупных землевладельцев. Причем недовольных можно найти и в палате лордов. Если бы Маркиза вдруг клюнула одна из паривших в небе вокруг корабля чаек, он был бы менее удивлен. «Я знаю, о чем вы говорите, Люсия», — ответил он. «Буду честен с вами». Очень многие англичане посвящают жизнь заботам о бедняках, добиваются равноправия католиков и выступают против контроля аристократии над выборами. Но меня все это ни капли не волнует. — Как же так? — горячо произнесла Люсия. — Разве вы не видите, что в политике не хватает людей с вашим умом и вашими возможностями? Только такой человек, как вы, способен исправить положение. Маркиз подумал, что при других обстоятельствах он доколик смеялся бы над такой мыслью. Однако в голосе Люсии звучала твердая убежденность. Маркиз почти поверил в собственное преступное равнодушие к родине. Наверняка повинна была усталость после бурных событий дня. «Зачем мне становиться первым среди неудачников?» — спросил он несколько раздраженно. «Ответ прост. Потому что вы победитель», — мягко произнесла Люсия. Маркиз хмыкнул. «Вижу, у вас на все есть ответ. Однако в Англии меня ждет столько дел, что времени ни на что другое просто не останется».